Глава 3. Новые изменения формы существования. Когда первая капля крови коснулась языка, меня охватила невыносимая боль. На миг я подумал не пить. Однако инстинкты усилились, подгоняя меня. Может, мне и показалось. Однако мне оставалось здесь положиться на интуицию в отношении изменения формы существования. Пусть это нелогично, но надо поступить именно так. Думая так... Я наклонил бутылку еще сильнее. бам Бутылка ударилась о стол. Довольно полезный магический предмет. Я собирался держать его осторожно, чтобы не разбить, но, похоже, все же не смог. И неудивительно. все перед глазами залило красным. Жгучая боль расходилась по всему телу. Плохо. Так я подумал. Но ощущения, что умру не было. Тело точно перестраивалось. Так я это ощущал. Внутри, там, где ничего не было, в глубине моего тела сама по себе циркулировала сила, будто что-то выталкивалось из темноты. Скорее всего, ничего подобного не было в моем теле. Живой орган. Такое ощущение, что по моему телу носилась толпа муравьев. Наверняка от того, что начала формироваться кожа. Ощущение напоминало похмелье после того, как слишком много выпил. Только в сто раз хуже. Все перед глазами тряслось, будто во время землетрясения. Я пытался успокоиться, но все это было бессмысленно. Я лишь ощущал, как тело продолжало изменяться. Сколько? Сколько это длится? А закончится ли это? Эти мысли вертелись в голове, не покидая меня. Вот что испытывали люди, выпившие кровь вампира. Неудивительно, что некоторые не выдерживали и умирали, или сходили с ума но я смогу выдержать. Потому что мое сердце сильно... Нет, не поэтому. Потому что я нежить. С тех пор, как я стал нежитью, мое сердце перестало быть человеческим. Я старался выглядеть как можно человечнее, но волнение в сердце стало слабее. Мягче. Когда я был скелетом, гулем и умертвем, если спросить, почему я оставался спокойным, то это потому, что я такой и есть. Пусть удивительно, Но яркие всплески эмоций были мне не И все же мое сердце реагирует на разные вещи. Я хотел достичь мифриового ранга. И когда становился сильнее, это отзывалось в моем сердце. Это моя одержимость. Будто я стал одержим еще сильнее, чем при жизни. Она была такой далекой, что казалось, что она забудется как сон после пробуждения. Но сильная воля не давала отпустить ее. И потому я перетерплю боль и страдания. Охвати меня эта боль, когда я был человеком, я бы уже через несколько секунд потерял сознание. Вдалеке я слышал голос. В искаженном поле зрения отражалось лицо Лоррейн. Увидел ее, мне стало легче. Все же в этот раз я не желал заполучить ее кровь, как когда стал умертвым. Однако, сознание отдалялось. Что будет, если я отпущу его? Нет, я скорее всего просто потеряю сознание. Сохранить сознание в таком состоянии очень сложно. Куда проще потерять сознание. Надо сказать, что изменение формы существования проходит нормально. Но важнее было то, что я не потерял рассудок и духовно не умер. Все же, я и так был умер. Потому был уверен, что проблем нет. Так что я отпустил свое сознание. Перед глазами все потемнело. Я чувствовал, что начал падать, но прежде чем упал на пол, понял, что меня в волоку что-то мягкое. Все же я в порядке. Это первое, о чем я подумал, придя в сознание. Все тело задубело. Что это? Как когда ломаешь кости, и их закрепляют деревяшками. Что же это? Не то чтобы неудобно, скорее непривычно. Я попробовал открыть глаза, и веки оказались такими тяжелыми, что я даже чуточку удивился. Кстати, когда я был умертвем, я ведь не моргал. Я думал, что закрываю глаза, но когда закрыл маской лишь нижнюю половину лица и посмотрелся в зеркало, понял, что у меня не было век. Но то, что я испытывал сейчас... Я открыл глаза и ощутил мягкий свет. Слабый свет от свечей. В этом доме есть магические предметы, отвечающие за освещение. Но перед сном они тушились, ведь была слишком ярко. Потому что я потерял сознание, Лорейн его выключила свет. «Кажется, я лежу на кровати». Открыв глаза, первым я увидел потолок и тень, созданную свечами на нем. Человеческую тень. А... Я повернул голову и увидел рядом с кроватью Орейн, листавшую толстую книгу. Какое-то время я смотрел на нее, и, переведя взгляд на левую страницу, она наконец заметила меня. «Очнулся, Рэнд», — сказала она. «Похоже, она присматривала за мной». Дал мне вздремнуть и, дожидаясь, пока проснусь, она пока решила почитать. На улице было темно. Когда я отключился, было утро. выходишь что спал я достаточно долго. Наконец я выспался, но сон наступил не самым приятным образом. «Да. Что читаешь?» Спросил я. Его Рейн закрыла книгу и, поглаживая бошку, ответила. «Книгу? Об образе жизни вампиров. Тут описаны виды». Грубо ты их и сам должен знать. Умертвия, низшие вампиры, средние вампиры и высшие вампиры. Такой состав вида. Хотя есть те, кто по силе не входит в классификацию. Например, долгоживущие древние вампиры и принцесса вампиров тоже не учитывается в классификации. Ни с кем из них я не встречался. Только слышал. А высшие вампиры вместе с подчиненными имеют численность рода размером с деревню. Такие могут создать целое сообщество в городе. И я слышал, уж не знаю, правда ли это или слух, что сумеречные вампиры поглотили целую страну. Хотя это скорее легенда. Пусть и легенда, но это не значит, что такого никогда не было. Ты сам встретился с легендой из легенд, драконом, и он тебя съел. И сумеречные вампиры могли быть, и на востоке ангел мог спуститься. Ты так не считаешь? Тут у меня никакой уверенности. Одну такую легенду я испытал на себе. И не мне говорить что это лишь легенда. Я могу сказать, что сам стал частью легенды. Меня съел дракон, и я стал монстром. Можно выпить кровь вампира или провести странный ритуал, чтобы стать монстром. Но шанс на это невысокий. Я лишь кивнул. Ну, наверное. Так почему ты читаешь эту книгу? Все просто. Так вот. Что вот? Поздравляю. С изменением формы существования. Так с улыбкой, сказала мне Ворин. Изменение формы существования. Что это? Конечно, я был не настолько удивлен, но она сказала, что, видать, у меня мозг снел после того, как я стал нежитью. И тут я спорить не мог. Но ощущения собственного тела и правда изменились. Я только проснулся и не мог понять, что происходит. Но ощущение было чем-то знакомым. Будто я ощущал это когда-то давно. Изменение формы существования было волнительным событием, хотя во все остальное время я оставался невероятно спокойным. Если бы все смеялись, только я бы не понимал, что тут смешного, но чтобы не выделяться, надо и себя заставлять смеяться. Это пустота. Хотя, может, это и нормально, но сейчас мое сердце стучит как живое. Возможно, это спокойствие было из-за того, что я нежив, и я внутри пустой, как и моё сердце тоже пусто. А теперь тело заполнено. Даже если вскрою живот, чтобы проверить. Хотя, ничего в этом хорошего, наверное. Я ведь пока так и не знаю. Что со мной? Зеркало, зеркало. Пока я думал, Орен принесла зеркало весь рост, которое было в ее комнате у стены. Раньше его вроде не было, видать, успела когда-то купить. Довольно дорогое. Мне прямо не по себе стало. Не очень понятно сказал я глядя в зеркало и на лице девушки появилось удивление вот и с ними маску и робот, дурень ясное дело что у них ничего не увидеть выдала она все так и есть но почему тогда вареййн уверена что я извинился я озадаченно склонял голову и она приняла себе объяснять я перчатки сняла очевидно ведь сказала она и я понял что был без перчаток они лежали на столике у кровати еще до сего утра Гадя на свои руки, я сомневался, человеческие ли они. Или это сухая древесина с торчащими кусками гнилого мяса. Но сейчас они выглядели нормально. Бледные, будто от недостатка крови. Но теперь впереди меня никто сразу же не скажет «Нежить, впервые встречаю, можно ваш автограф?». Хотя не то, чтобы у меня за то время, пока я был скелетом, гулем или умертым, кто-то автографы просил. Все же никто не знал об этом. Скорее, если меня встретят в городе крепкие мечники, то выхватят мечи и сразу побегут на меня со словами «Нежить! За тебя неплохо заплатят! Можно мы тебя убьем?» Даже думать об этом не хочу. И все же, он же довольно близко к человеку. Пробормотал я, и Лорен задумалась. Неизвестно, сможешь ли ты вообще стать человеком. Но если говорить о внешнем виде, то вроде и правда похож. Чтобы убедиться, сними робу и маску. Она все так же не собиралась путать одежду с реальностью. И вообще она права. Неизвестно, стану ли я когда-нибудь человеком. Правда, большим шоком для меня это не было. Все же Урейн сказала, что она не против, чтобы я оставался таким. По крайней мере, не придется жить как одинокому монстру. Ладно. Я кивнул и снял робу. А под ней одежды почти не было. Скорее уж, до белье. Все же тело было дыревым, и если одежду как следует, то начну гнить. Но, конечно, можно использовать исцеление и святую силу, так что проблем нет. Просто скорее уж дело в ощущения. Так-то смысла в этом нет, но и девушки как ненормальные поддерживают свою красоту. Потому-то цена на жидкости Тины всегда в цене. И никто не говорит, что это бессмысленно и стоит прекратить. Ляпнешь такое, можно получить с сумкой. Есть много ситуаций, когда лучше помалкивать. Ха. Снял робо, я смотрел себя, а во рынке кивнуло. И в ответ я спросил, «Что-то изменилось?» Прозвучал мой вопрос. Орен сказала, «Ну, внешне вроде все нормально. Нечасто я тебя вижу, но ты довольно подтянутый. Но при том, что ты никогда не пропускаешь тренировки, оно и понятно. Но с моей точки зрения никаких изменений. А сам ты что чувствуешь? Ничего необычного?» Спросила она, поставляя зеркало. «И правда, что?» Я осмотрел свое тело. Вроде нормальный. До этого я был сокшимся и дырелом, совсем не похожим на себя старого. мне сейчас. Из-за тычей была разве что бледность. Слишком уж мало было крови. и человек, пусть я и нежить. Но и это неплохо. Здорово, когда на коже нет никаких дырок. Когда я проснулся, тело было натянутым. Видать потому, что появилась гладкая кожа. Гладкая кожа без морщин, прямо как у новорожденного. Холодно. Я ощутил холод от своей кожи и сразу же подумал, что это было. А там Лоррейн гладила меня рукой по спине. Лоррейн кивнула. Такой коже даже молодая девушка позавидует. Она скорее не восстановилась, а была создана совершенно новая. Ты ведь мужчина, еще и живешь суровой жизнью авантюриста. Раньше твоя кожа была грубой, а сейчас... Лоррейн иногда помогала, когда я был серьезно ранен, потому нормально относилась, когда я стоял наполовину голой и могла меня коснуться. Она продолжила. «Ни одной царапинки. А раньше было много старых ран, и на спине был огромный шрам, но он полностью исчез. Раньше спереди на теле было несколько небольших и старых шрамов, но теперь не осталось ни одного. После перестроения тела нежити они полностью исчезли. Не знаю, в принципе, старые раны не вызывали у меня глубоких чувств. Ну и ладно. Так я подумал, когда заговорила Лоррейн. «Ладно, другие раны, но вот это было вполне в духе авантюриста и нравилось мне. Но теперь уже что толку?» С сожалением сказала она. «Похоже, ей мои раны были куда ближе. Может, это как привязанность к шрамам на чучеле?» После чего Лоррейн сказала, как ни в чем не бывало. «В целом, изменений немного. И на спине вроде как маленькие крылья. Других крупных отыщей нет». Сказала она нечто удивительное. «Крылья?» Я задаченно склонил голову. И Лорен сделала то же самое, не менее задаченно. «А ты не заметил?» Спросила она. У Лорен не было причин молчать. Она думала, что ей и сам уже в курсе. Но я не знал. «Я же не вижу, что у меня на спине. Как я заметить их мог?» Сказал я, и она ответила. «Просто ты медвегал, двигал. Я думала, что это было осознанно. Прости. Значит, они сами по себе двигались?» Прямо как веки? А снова нужно зеркало. На спину-то тебе сложно посмотреть. Погоди немного. Сказала она и передала мне зеркало с полки. Вообще занятая мной комната когда-то принадлежала Лорейн. Своих вещей у меня было немного и на полках и в сундуке были в основном ее вещи. Лорейн дала мне зеркало, поставила позади еще одно большое, позволяя увидеть мне собственную спину. И там отразились крылья да крылья о чем я и говорила там и правда крылья немного лопаток, рядом с позвоночником были симметрично растущие крылья и это были скорее не птичьи крылья с перьями а перепончатые крылья летучие мыши они были сложенными но я попробовал и у меня получилось подвигать ими видя этого Рейн сказала о сам двигаешь так что же тогда было говоря это она коснулась крыльев принялась всех гладить и тянуть. Было щекотно, но Рейн была исследовательницей монстров. Если она изучит меня, то сможет и понять. Потому я соглашался на это. «Эй, не убегай», — сказал Рейн. «Да я и не собирался». «Убегаешь. Не сам, твои крылья». Или правильнее говорить «перепончатые крылья». Хотя толку давать определение органу, с помощью которого можно летать. Тот то как ни назови. В общем, не дергай крыльями. Вообще, я и не собирался ими шевелить. А вот Лорен считала, что я пытаюсь сбежать. В общем, я сосредоточился, чтобы они стали неподвижными, и позволил коснуться. Хм, не сбегаешь. Согласилась она. Но что-то еще нового девушку. Потому она задачно склонила голову. Тогда чего недавно... Хм, вот как. А вдруг... После этих слов... Она стала странно касаться моих крыльев. Было щекотно, и в зеркале можно было увидеть улыбку на лице рейн Издевается. Но я не сдавался и продолжал терпеть. Если думать о том, что можешь выдержать щекотку, продержишься сколько угодно. Да, сколько угодно. Сколько угодно. Не могу. Я уже сдался, и тут. Сейчас крылья сами двинулись? спросила она. «Нет, щекота, конечно, но я вроде терпел», — ответил я. «Конечно, под конец я не вынес щекотки, но в остальное время я старался не двигаться». Рейн спросила. «Вот как? Ты можешь управлять ими сознательно, и они еще и бессознательно реагируют. Пока щекотала крылья все время вырывались, и кто-то старательно возвращал их назад. А под конец ты уже не пытался этого сделать?» «Да, в итоге я не вынес» и тогда они снова начали двигаться бессознательно. Крылья выскользнули из моих рук, прямо как хвост животного.